Хадора, как и всегда, оказал мне большую услугу, сам того не подозревая. Да ещё и проводил через дикое поле у озера. Отпустив его на работу, я вернулась в центр Кана и купила несколько специй для чая. Выйдя из лавки на фруктовую площадь, я подумала, что стоит вспомнить ловкий струк и кокетливую игру волос Сами, которые всегда отвлекали торговцев от их товара. Так захотелось какого-нибудь фрукта. Подняв руку к виску, скривила губы от горечи. У меня больше не было густых длинных волос. Сплошное недоразумение на голове. Терпеливо выдохнув, взглянула на кредитную карту. Пусто. И задумчиво пошла по узкой аллее к в сторону своего района. На переходе к парку я замешкалась из-за треснувшей подошвы на одной туфле и остановилась у края пешеходной дорожки. Мои последние туфли. Другие смогу купить только получив работу, огорчённо вздохнула я. Но в конце концов, у меня ещё есть форменные конверсы и материчатые тапочки. Продержусь. Не успела я до конца всунуть ногу в туфлю, как неожиданно, почти коснувшись меня, рядом остановился шаттл с затемнёнными окнами. В ту же секунду дверь раскрылась, и чья-то сильная рука втянула меня внутрь. И хоть неизвестный был в Балахоне с копешона, Я поняла, что это мужчина. Руки большие, плечи широкие, наверное, выше меня на две головы, и голос знакомый, с хрипотцой. Что ты со мной сделала, проклятая девчонка, взречал он. Я испуганно раскрыла глаза и вжалась спиной в корпус шatlа. Когда поняла, кто это, внутри будто что-то взорвалось и рассыпалось ледяными осколками, заставив натянуться каждый нерв. Инстинктивно схватилась за лямки рюкзака на плечах и напряглась всем телом. Страх, смешанный с яростью, окутал с головы до ног. Но это не растеряло, а только сосредоточило. Если он прикоснется, я его убью. Холоднокровно прошили стела в голове. Хамони резко наклонился и схватил меня за запястье. Ты что-то сделала со мной, прохрипел тот снова. Что вам от меня нужно? прошипела я сквозь зубы и вырвав руки из его липких пальцев, забилась в угол кресла. Кровь, всюду кровь. Я умираю. Я не понимаю, о чём вы, крикнула я, дёрнувшись в сторону, когда мужчина надвинулся и снял капюшон. Ты сказала, что мои глаза выпадут, болезненно простонал Хамони. Они выпадают. То, что я увидела, напугало до ужаса. Его лицо было изъедено глубокими ранками, а из уголков глаз пузырилась кровь. Они больше не светились огнём, но и белков с радужкой не видно, одни большие кровавые пузыри, которые вот-вот лопнут. Я брезгливо поморщилась и отодвинулась в соседнее кресло, боясь, что кровь забрызгает платье. С такими следами неизвестно, что я буду втянута. Хамони поймал салфеткой тонкую струйку крови у подбородка и, осколившись, зарычал не по-человечески. Что значили твои слова в моих глазах? Ты что-то сделала? При чем тут я? Содрогнулась я от предчувствия беды. Я вижу, ты знаешь, – парахрипел он, надевая капюшон, и потом закашлялся. И вдруг что-то брызнуло из-под капюшона прямо мне на платье. Хамони в ужасе закричал и поднял лицо. А я увидела, что у одного глаза больше нет. Он лопнул и буквально вытек, смешавшись с кровью. Крови я не боюсь. Видела и мертвецов, и препарировала их. Но сейчас меня чуть не стошнило прямо в шлатле. Я вскрикнула, забила руками по двери, и та открылась. Выбежав из салона, бросилась в кусты, споткнулась, упала на колени и тяжело дыша, стала испуганно осматриваться по сторонам. Что это было? Что это? кричала внутри меня, а руки отдельно от сознания оттряхивали подол платья от крови, и сами стали липкими и мокрыми. Я простояла на коленях не больше минуты. Паника прошла быстро. Что-то внутри заставило подняться, выпрямиться. Я вытерла ладони о траву и замерла. Глаза просканировали всё вокруг. Никого. Мысли стали холодными и чёткими. Я в крови. Свидетелей среди дня будет много. Я не могу допустить, чтобы меня поймали. Глаза сами нашли дерево с обломанной веткой. Острые сук еще не успели срезать. Ноги сами повели вперед. Все произошло, как во сне. Я видела, как поднимаю руку и с усилием натыкаюсь предплечьем на острый сук, а затем резко дергаю вниз. Кожа прорывается не сразу. Теплая кровь начинает течь струйками, но я не чувствую боли. Зажимаю рану ладонью и неровными торопливыми шагами иду в медцентр к Джону. Пока шокированный Джон суетится вокруг, зашивает рану и что-то там бы спрашивает, другой рукой я пишу на своем визе рекоменды для последующей корректировки своей истории. Меда приносит мне новую пижаму для пациентов. Джон, могу я пойти к тебе на ужин? Лира приглашала, бесстрастно спрашиваю я. Он понимает, что мне что-то нужно из его оборудования, и согласно кивает, но беспокойство его не оставляет. Только оказавшись одна в ванной Джона, я переоделась в запасную одежду, которую он всегда имел для меня, и словно вернулась в своё тело. Увидев своё отражение в зеркале и заклеенную гелевой плёнкой руку, я испуганно уткнулась спиной в стену. и часто задыхала, потому что показалось, что лёгкие сейчас лопнут от боли и нехватки кислорода. Перед глазами пронеслось всё, что я пережила днём. Собственные действия шокировали, и моё сознание словно повисло в непроглядной неопределённости. Я не понимала, что делать дальше. После шока наступила мышечная гипотония. Она перешла в полную неспособность удерживать себя на ногах, и я сползла по стене на пол. Какое-то время лежала на полу, словно труп из лаборатории. Появление Джона мгновенно привело в сознание, а после я и сама не поняла, как рассказала связную историю с хранением Асук, чтобы скрыть всё, что случилось 3 днями ранее. Убедить его в том, что мне нужно успеть затереть кое-какую историю на чипе, вышло легко. Конечно, нужно было это сделать ещё в тот день, когда я вышла из апартаментов Хамони. Но из-за срока давности не была уверена в результате. Любая история обрастает деталями, множеством пространственно-временных точек, которые не разведешь и не скорректируешь в короткий срок. А последние три дня меня словно и не существовало. Но о моем присутствии в шаттле Хамони сегодня уже никто не узнает.